Глава 544. Вернуться домой. Пусть даже Зои больше не применял ауру подавления, в данный момент он не скрывал своих экстрадинарных колебаний, под его пристальным взглядом Джордж не мог отделаться от страха, который испытывают слабые существа перед сильными. Джорджу казалось, будто на него смотрит сам бог. И хотя Зуи не был настоящим богом, какой-то мелкий экстраординар класса Б был недостоин того, чтобы спорить с ним. Цуи перевел взгляд Джорджа на рослого бородатого рыцаря. Он не был знаком с этим рыцарем, но ощутил, что тот обладает сильнейшими экстраординарными колебаниями среди всех присутствующих, поэтому решил, что это предводитель отряда. «Если бы Кэндис не остановила меня, вы бы все непременно погибли». Голос Зуи прозвучал равнодушно и лишь изложил одну простую истину. Кто посмеет на него замахнуться мечом, тот получит смертоносный ответный удар. Поэтому если раньше она вам что-то была должна... «То теперь все долги списаны. Ты согласен?» На вопрос Цзуи Рослый Рыцарь вынужденно склонил голову. «Согласен, ваше превосходительство!» Недавние факты показывали, что при желании Зуи запросто может всех их убить. Цзуи задал еще вопрос. «Сейчас я помог вам открыть вход в подземный дворец Храма Танатаса. Этим можно компенсировать обязанности и миссию Кендис? Рослый Рыцарь тихо ответил. «Более чем ваше превосходительство!» он бы ни за что не решился возразить Зои. впрочем, последний изъяснился вполне разумно. Глава рыцарского отряда разве что немного удивился. Ведь это явно храм Арада, тогда почему Цзои назвал его храмом Танотаса, Причем прямо подчеркнул, что в пирамиде находится подземный дворец. Но, как бы там ни было, вне зависимости от названия, если бы Цзои зарялся на тайну храма, никто бы не смог его остановить. Хорошо. Уголок рта Цзои растянулся в хмылке. Напоследок скажу следующее. Кто хочет расстаться со своей жизнью, тому достаточно будет войти внутрь и попробовать поискать так называемые секреты вечной жизни нетлённости. Когда он недавно явился сюда, то понял, что за диковин этот храм Арада. Ловушка бога смерти Танатоса. Танатос являлся высокоуровневым богом в мультивселенной, который был известен тем, что владел силой смерти и выполнял функции реки усопших. У него имелось несчётное множество последователей но в сущности так называемый бог являлся всего лишь могущественным существом. Танатос в бесчисленных измерениях имел свою личину, будь то альтернативное тело или проекция, создавал секты и храмы, собирал приверженцев, которые верили в него и служили источником его силы. Несмотря на разные имена, Цзуи разглядел в развалинах отличительные знаки, символизировавшие Танатаса. Храм бога смерти Танатоса вовсе не был сокровищницей, где скрывались огромные богатства, Так называемые секреты вечной жизни и нетленности на самом деле был приманкой для привлечения наивных глупцов. Цуи готов был спорить, что под пирамидой установлен алтарь танатоса жизни и души тех, кто войдет внутрь и попадет в ловушку, станут материалом для активации алтаря. Подобные храмы смерти Цуи встречал в других измерениях неоднократно и хорошо понимал, в чем заключается грязный трюк. Та золотая монета, имевшая отношение к секрету вечной жизни, наверняка была выпущена каким-то приверженцем Танатоса который получил Божье послание. Вероятно, такая монета не ограничивалась одной штукой. Несмотря на то, что Цзуи знал, что из себя представляет храма Рада, он не собирался всеми силами убеждать этих людей не входить внутрь. Потому что он прекрасно разбирался в человеческой натуре. Никто не устоит против соблазна вечной жизни и неувидаемости, тем более если это высокопоставленные лица, владеющие богатством и властью. Они готовы заплатить любую цену в погоне за бессмертием, и ради этого не побрезгут совершать безрассудные поступки. Каким бы сильным Цзуи ни был, ему было не под силу изменить человеческую натуру. С какой стати спасать тех, кто ослеплён жаждой наживы? Он предупредил людей только из уважения к Гуэнси. Что касается уничтожения храма, то Цзуи был способен на это, но стоит ли навлекать на себя гнев такой крупной шушке мультивселенной, как Танатос. Нельзя сказать, что Цзуи боялся Танатоса. Последнее в своем основном теле не сможет покинуть собственное божественное царство, а в этот мир сумеет снизойти лишь в качестве альтернативного тела или проекции. Высокоуровневые боги, безусловно, обладали уникальной мощью, и на данный момент Зуи ни за что их было не одолеть, но совсем другое дело – их альтернативные тела и проекции. Несмотря на это, Зуи все равно не желал провоцировать танатоса. Бог смерти не наводил страха и не распространял никакой эпидемии, строго говоря, он занимал нейтральную позицию – И вовсе не принадлежал к лагерю порока и не являлся демоном. Сказав все необходимое, Зуи потянул Гуинси за руку. Мы уходим. Гуинси кивнула и помахала подругам рукой на прощание: Пока, Джали, Моника, Уинни. В это время Зуи призвала значка Канады Грифона, и на глазах у ошеломленной публики обнял Гуинси за талию и запрыгнул с ней в седло. Грозный грифон, запрокинув голову и издал длительный крик расправил крылья и моментально взлетел в небо. Не успел никто и глазом моргнуть, как Грифон пропал из виду, хотя Зуи и Гуинси улетели, обстановка в исследовательском лагере возле храма по-прежнему была мрачной и угнетённой. Вечно заносчивые драконьи рыцари свесили головы и поле духом точно побитые собаки. Зуи только что нанес слишком сильный удар по их достоинству. Лишь подруги Гуинси чувствовали себя по-другому. Они до сих пор пристально смотрели в небо, Их глаза были полны зависти восхищения. Кто бы мог подумать, что у Гуинси есть такой мужчина? Красивый, сильный, дерзкий, безупречный идеал. На фоне Цзуи блондин Джордж, которого женщины прежде считали бриллиантовым холостяком, теперь казался глупым мальчишкой, который из-за своей незрелости действует импульсивно и самонадеянно. Неудивительно, что Гуинси не воспринимала его всерьёз. Ее подруги думали, что если бы у них был такой мужчина, как зуи, они бы не смогли полюбить никакого другого мужчину. А пока женщины витали мыслями в облаках, рыцари и маги столкнулись с актуальным вопросом. Стоит ли входить в пирамиду и исследовать ее? Препятствие, что прежде мешало им, больше не существовало, храм Арада был распахнут для них, секрет вечной жизни и неуведаемости находился прямо под носом, нужно лишь руку протянуть. Но никто не решался проигнорировать предупреждение Цзуи, этой Альфы. Рослый рыцарь попал в затруднительную ситуацию. С одной стороны были долг и миссия, с другой стороны разум и совесть. Он тоже не знал, стоит ли отправлять боевых товарищей рисковать своими жизнями. Прежде всего, он сильно сомневался в собственных способностях. Зато, летевшись, Гоэнси в драконью крепость Зои чувствовал себя окрыленным, как Грифон под его ногами. Он собирался вернуться домой, вернуться вместе с мамой Баор.